Глава 6,5. «Я должна умереть», — сказала Рия, спокойно, бесстрастно. Раньше она никогда не умирала, но сейчас она видела. Видела великое уравнение Вселенной, видела всю Вселенную впервые в жизни. Слезы пробудили в ней нечто новое, человечное. А что может быть более человечным, чем смерть? Перевременье наступало на мир. Клетка для трактора уже не могла сдерживать его мощь. Уже совсем скоро. В этот раз Рия хотела сделать что-то важное. Она всегда пыталась что-то сделать по-другому, но вселенная никогда не менялась кардинально. Каждый раз происходило одно и то же. Одно и то же. Но сейчас все изменилось. В этот раз она успела сделать все, что могла. Все. Не все. Осталось последнее — умереть самой, умереть навсегда.